37. Я огляделась по сторонам. Зловещая тишина в доме палады не предвещала ничего хорошего. На миг сердце сковала тоска. Захотелось подняться в спальню к отцу и хотя бы увидеть его. Увидеть Алина, любимого братика, который приходил ко мне во сне. Сначала надо найти кошку. Отогнав тогда чувства, решила я. Интуиция подсказывала, что кошка очень важна. Как будто это нечто, связывающее меня с кем-то близким. Но с кем? Я замерла у лестницы, прислушиваясь к своему сердцу. В следующий миг сердце пронзила боль. Она опалила сознание воспоминаниями о годах одиночества в доме Палады и отчетных надеждах найти маму. Я страстно желала знать, что хотя бы она меня любила, что не смогла прийти ко мне, потому что ей не позволили, и не от того что я в ее жизни оказалась ненужной?» Горло подкатил кон. «Мама!» — прошептала в тишину я. и столовой выскользнула тень Сдрогнула, я обернулась. «Неужели мне удалось заманить тебя обратно домой, Бьянка?» Прошипела совсем близко Надя. У нее в руке был серебряный кол. «Серебро!» У меня закружилась голова. Серебро отнимало силы даже на расстоянии. Думала, что у тебя достаточно сил, чтобы справиться со мной. Надменно усмехнувшись, Надья обошла вокруг меня. Вот здесь ты просчиталась. До совершения обряда ты еще не несущая смерть. Твой потенциал так и не раскрылся до конца. А значит, серебряный кол в сердце убьет тебя в считанные минуты. Ты даже сопротивляться не можешь, ведь, связавшись с нечистью, ты впитала в себя естество вампиров. Серебро смертельно для тебя. Она поднесла кол к моему лицу. Дикая слабость охватила тело, колени подогнулись, и я упала на пол. — Папа! — слабо позвала я. — Папа, помоги мне! Но даже голос не слушался. Я была будто парализована серебром. «Он не проснется. Можешь не надеяться на отца!» Торжествующе воскликнула Надья. «В этом доме все крепко спят под действием магического чая. Или ты думала, что я стану заманивать тебя в дом, не подготовившись?» Входная дверь распахнулась, и на пороге я разглядела мощную фигуру Мариша. В руках у него был большой мешок. «Ты заманила ее, Надья!» — загромыхал он. Да, любимый, это не составило труда. Глупышка думала, что она всесильна. Она не учла, что дар еще не раскрылся полностью. Вбивай кол ей в грудь и погрузим тело в мешок. Перережем горло уже в нашем владении. Надо управиться до восхода солнца. Она уже ничего не может. Серебро ее парализовало. Надья занесла надо мной кол. И я с ужасом закрыла глаза. И вдруг откуда-то полились потоки воды. Казалось, потолок в холле превратился в грозовую тучу, из которой хлынул настоящий тропический ливень. Вода! Откуда вода в гостиной? Надья вздрогнула и отпрянула от меня. Из мрака холла, шипя, выпрыгнула черная кошка, та самая, за которой я ринулась зеркало. Бросившись на Надю, она вцепилась когтями в ее руке с визгом отступила под лестницу. Пытаясь сбросить кошку, она выронила серебряный кол, и тот покатился ко мне. «Нет, нет, только не в мою сторону», — отползая вьющихся в вьющихся потоках воды, шептала я. «Близость кола снова лишила меня возможности двигаться». Мариш-старший бросился ко мне, схватил кол и занес надо мной. В тот же момент сверкнула молния, и раздались раскаты грома. Молния ударила Маришу в грудь, отбросив его к стене. Он упал в лужу, как подкошенный, и больше не шевелился. Поднявшись с пола, я бросилась к лестнице, ведущей в спальню отца. Мокрое платье мешало передвигаться. Прическа была безнадежно испорчена, но теперь это не имело значения. Мне надо было спастись. Вот что главное. Я знала, что если я смогу разбудить папу, возможно, он мне поможет. «Куда ты побежала, маленькая дрянь?» — звизнула Надья. Я оглянулась. По ее рукам текла кровь. Кошка постаралась на славу и старапала ей лицо и руки. Но в какой-то миг Надье удалось справиться с животным. Она отбросила кошку в глубину холла. «Бежать! Бежать!» Ноги путались в промокшем бархате, ставшем тяжелым. Я споткнулась на ступеньке и упала. Надья настигла меня сзади. «А ну, отпусти ее!» Женский возглас справа заставил Надью выпустить подол моего платья. Подняв голову, я замерла. Я увидела маму. Я знала, что ведьма в джинсах и мокром насквозь связанном свитере и есть моя мама. В горле запершила. «Как ты сбросила с себя покров!» — заорала Надья. Наконец, я распечатала свой дар слузмехнула старая ведьма. Получай, дрянь. Молния заискрилась у нее в руке и за всех сил ударила в надью. Ту отбросила в сторону, и она покатилась вниз по ступеням. Раскаты грома ударили мне в уши. На миг перед глазами все потемнело, а потом уже знакомые изумрудные волны осветили все вокруг и на пол в холле выбросила вампиров. Маша. Бросился ко мне Андрей. «Что она с тобой сделала?» «Ничего». Крепко обвивая его шею руками, хрипло проговорила я. Только успела испортить мой свадебный наряд. Мой суженый помог мне подняться и прижал груди. Я боялся, что мы не успеем. «Хм, хорошо, что тебе не нужен макияж», — хихитнул Рай. «А то было бы очень сложно отмывать потоки туши». Остальное сейчас поправим. Вера, ко второй ведьме подошел оракул. Судя по безобразию в холле, вы распечатали свой дар. Я сдрогнула и обернулась. В горле встал ком. Мама, прошептала я едва слышно, и слезы брызнули из глаз. Ведьма всхлипнула и бросилась мне навстречу. В следующий миг мы крепко обнимались и плакали. Андрей пожал плечами и спустился вниз. Два охотника потащили Надью к Маришу и плотно связали их магическими изумрудными волнами. — Открой портал, Ладомирский, — попросил Аракул. — Марише и его любовницу надо отправить в Пражский суд. Пусть там с ними разбираются. — Один миг, и они отправятся отсюда прочь, — подмигнул ему Андрей. Вскоре разверся портал. Змахнув рукой, мой суженый поднял воздух лежащих без сознания Надил и Мариша, наложил на них изумрудную магическую печать с сообщением о совершенном преступлении и протолкнул вперед. Спустя несколько секунд портал поглотил их и закрылся. Мрая, подняв подол роскошного бархатного вечернего платья, пыталась добраться до нас с мамой через потоки воды, а мы обнимались и плакали. Нам не нужны были слова, у нас тоже было одно поле на двоих. В нем взрывались воспоминания о том, как наложили покров на мою маму, запретив приближаться ко мне. Как все эти годы она в одиночку безуспешно боролась с проклятием, не теряя надежды приблизиться ко мне. «Девочки, нам пора!» Райя, наконец, преодолела лужи и поравнялась с нами. До полуночи всего десять минут. «Нам надо еще найти портал». «А я так и не переоделась в свое платье», — сплеснула руками моя мама. «Это?» — Оракул небрежно правил рукой. И в воздухе появилось старомодное вечернее платье в стиле ретро. «У вас есть всего пять минут. Переодевайтесь скорее». Мама на миг остановилась и обернулась в сторону второго этажа. «А как же?» «Думитров, я так и не увижу его». «Позже, матушка, позже». — фыркнула Рапу. — Надо завершить церемонию. — Да, конечно. Коротко кивнув, Вера спустилась по лестнице и скрылась за дверью ванной. Рая провела рукой по моему платью. Пошло тепло, и вода начала испаряться. — Андрей, помоги мне! — позвала она брата. Мой суженый с улыбкой поднялся к нам по ступеням и взял меня на руки. — Закрой глаза, любимая! — попросил он. — Я закрыла глаза и нас окутала изумрудная волна. Она обдавала меня теплом и возвращала моему облику свадебное величие. «Ты красавица!» продолжая сжимать мои руки, прошептала мне. Я заглянула в его изумрудные глаза и улыбнулась. «Я люблю тебя!» «Я тоже тебя люблю!» «Букет!» — спохватился Аракул. Снова взмахнул рукой, и в воздухе закружились темно-красные розы. Несколько мгновений они танцевали свой волшебный танец, а затем их догнала алая ленточка и связала в букет. «Кажется, нам пора в Прагу», — выхватывая у оракула букет, напомнила Рая. «Я готова», — торопилась из ванной комнаты моя мама в своем любимом платье, которое ей подарил отец двадцать лет назад. «Тогда вперед!» Андрей крепко сжал мою руку и прислушался. Вот он, портал в наш брак, — улыбнулся он, и через миг нас подхватила волна. Все закружилось, замелькало, и мы понеслись на церемонию.